Договор был распечатан, мистер Юргенсон принялся его внимательно изучать, а Гарсель склонился над своим электронным ежедневником. Он знал, что вид постоянно занятого, но всегда готового к контакту человека создаёт ему в среде клиентов хорошую репутацию. «Ну что же», — произнёс Юргенсон спустя четверть часа, кладя на стол листы договора. «В общем и целом я разобрался». «Сэр, если вы хотите посоветоваться со своим юристом, я просто обязан дать вам такую возможность». Нет-нет, договор небольшой, прозрачный, тут всё ясно. Вот только эти ваши манипуляции, регулирующего плана, это что такое? Это проверки и коррекции поведения модели во время начального периода эксплуатации. Дело в том, что психические модели весьма чувствительны и под каждого клиента регулируются персонально. Это ведь дорогая игрушка, сэр. И мы обязаны сделать так, чтобы у вас с ней не было хлопот. А как будут выглядеть эти манипуляции? Как вы пожелаете, сэр. Мы можем привести инженеров прямо к вам в дом, и они сделают всю работу. Можем приехать на лабораторном фургончике и проделать всё возле ваших ворот, за пределами охранного периметра. А можем и вовсе увести модель к себе, а потом вернуть обратно. Причём всё это будем делать, скажем, ночью, чтобы с утра вы снова увидели полноценный объект. Чтобы для вас всё выглядело так, будто никаких регулировок и не потребовалось. Отличная система, мистер Гарсель. «О да, сэр, это сервис Суперлогистик. Пожалуй, мне подойдёт второй вариант. Делайте манипуляции в моём лесу». «Прекрасно, сэр. А теперь предлагаю просмотреть тест на команды и восприятие». «Чего?» «Сейчас вы всё поймёте. Вот чип, и, если позволите, я хотел бы воспользоваться вашим терминалом». Юргенсон перешёл за письменный стол, а Грассель по-свойски пододвинул стул и сел сбоку, чтобы видеть экран. Едва загрузился чип, на тёмном фоне операционной заставки с логотипом «Сервис Суперлогистик» появились тестовые команды. «Мистер Юргенсон, Трэвис, хозяин». «Миссис Юргенсон, Барбара, хозяйка». «Мисс Юргенсон, Тилли, малышка». «А что это означает?» «Вы должны выбрать вариант обращения к вам и другим членам семьи, сэр», пояснил Гарсель. «Ага», — кивнул Юргенсон, покусывая потухшую сигару. «Значит так. Я однозначно хозяин». Отлично, кивнул Гарсель. А миссис Юргенсон тогда хозяйка? Да ни хрена. Хозяин должен быть один. Пусть остаётся миссис Юргенсон или Барбара. А как обращаться к вашей дочери? Ну, Юргенсон пожевал сигару. Надо, чтобы так. Если строго, то мисс, а обычно Тилли. Так можно сделать? Конечно, сэр. Наши модели позволяют сделать подобную настройку. Теперь какое обращение подойдёт для прислуги? Быть может, коллега и по фамилии? Как зовут вашего дворецкого? Зигфрид Рольх. Ну вот, может быть, коллега Рольх? Полагаю, он не обидится? Не обидится. Ему не за это деньги платят, чтобы он ещё обижался.